Глава 18. Диана. На следующее утро я просыпаюсь в своей комнате, как всегда, одна. Сколько бы мы с Логаном не занимались сексом, он никогда не ночует со мной. И это правильно, наверное. Ни к чему нам совместный сон в обнимку. все таки это уже совсем интимно и больше подходит для влюбленной пары, а не для временных сожителей, которые договорились общаться и трахаться без обязательств и каких-либо ожиданий. Просыпаясь, я без будильника. Сегодня суббота. В раннем подъеме нет необходимости. При всем желании я не смогу проспать так долго, как это делает Логан. На часах полдесятого. А значит, у меня в запасе есть как минимум 2-3 часа до его пробуждения. Естественно, Логан ни разу не просил меня подстраиваться под его режим. Он вообще меня ни о чем не просит. Я сама изъявляю желание готовить ему убираться в лофте, провожать на работу, встречать с нее. Наверное, это сказывается привычка, которая выработалась у меня во время жизни с Оливером. Но пока я живу в чужом доме абсолютно бесплатно, не вижу нужды от нее избавляться. Выбираюсь из кровати, застилаю постель и отправляюсь в спортивный зал, чтобы недолго пробежаться по дорожке и выполнить утреннюю растяжку. После принимаю душ, проверяю директ и отвечаю на комментарии под последним постом. натягивая на себя домашнюю одежду в виде тех же майки и шортов. И, наконец, спускаясь на первый этаж. На мгновение торможу из-за звуков, доносящихся с кухни. Странно. Неужели Логан уже проснулся? Двигаюсь в сторону шумов и застываю на пороге кухни, встречаясь с блондинистой красоткой, стоящей у открытого холодильника. «Обалдеть!» Изумленно блеет она себе под нос, но я слышу и недоуменно смотрю на нее. До тех пор, пока девушка не разворачивается и не замирает, глядя на меня так, словно я привидение. Кто она? Что здесь делает? Как вошла в лофт? И какого черта шастает пома? по кухне Логана. «Ты кто?» «Вы кто?» — одновременно с блондинка спрашиваю я. «Я первая спросила». «Неправда? Ну ладно. Я Диана. И это мне ни о чем не говорит». Недоверчиво прищуривается, незнакомка скрещивает руки на груди. Она буравит меня таким взглядом, будто она тут хозяйка, которая ждет объяснений от прислуги, и это мгновенно раздражает меня, конкретно так, до да скрежет и зубов. Неужели эта девушка еще одна поклонница Логана, возомнившая, что имеет право без разрешения врываться в его дом и требовать, от кого бы то ни было, объяснений? Ты язык проглотила. Я спросила, кто ты такая, переспрашивает блондинка, вроде бы без упрека, но я все равно злюсь на нее. «Не вижу причин что-то говорить вам о себе. Я вас не знаю и не понимаю, как вы пробрались в дом». «Пробралась!» — Изумленно вскидывает свои изящные брови. «Да, пробрались. И если не хотите, чтобы Логан вас отсюда вышвырнул, советую идти самостоятельно прямо сейчас, пока он не проснулся». Очеканиваю я и поражаюсь, что действительно только что это сказала. «Что это на меня нашло? Я ведь даже не знаю, кто эта девушка, а уже прогоняю ее из чужого дома». «Диана, ты ли это?» «Куда подевались твои благоразумие и вежливость?» «Не вижу своего лица, но думаю». Оно отображает то же удивление, которое пестрит в лице блондинки. На несколько секунд в кухне повисает гнетущая тишина, разбавляемая лишь моим ускоренным сердцебиением. После девушка открывает рот, чтобы что-то ответить. Но вдруг заминается и переводит взгляд за мою спину. Мне даже оборачиваться не нужно, чтобы понять, что за мной стоит Логан. Рой мурашек, пролетающий по позвоночнику, четко сообщает мне о его появлении. Однако я заставляю себя замереть и, поворачиваясь на 180 градусов, встречаясь с сонным и растрепанным хозяином дома. Он в одних домашних шортах правой рукой почесывает свой плоский живот, левый трёт полузакрытые глаза, а когда, наконец, открывает их полностью и бросает взгляд на блондинку, хмурится, будто не верит, что в самом деле видит ее. «Ты что здесь делаешь?» хриплым голосом спрашивает Логан. «И тебе доброе утро, мой любимый мужчина! Я тоже безумно рада тебя видеть!» «Как она его назвала? Любимый мужчина?» «Значит, моя догадка оказалась верной. Это еще одна любовница Логана». Молчаливо стою и наблюдаю, как Логан обходит меня и двигается в сторону девушки. Ожидаю? Нет, не так. Почему-то аж предвкушаю момент, когда он схватит ее за локоть так же, как когда Теребеку, и выпроводит из дома. Однако вот так чудеса. Этого не происходит». Логан не злится и не сердится из-за ее появления, а сгребает красотку в объятии и крепко сжимает, отрывает земли. «Прости, милая, я еще не проснулся и не ожидал тебя здесь увидеть. Но очень рад, что ты пришла». «Ну хорошо, что хоть ты рад», — усмехается блондинка и бросает на меня взгляд, вынуждая ощутить себя третьей лишней. Непроизвольно сжимаю руки в кулаке, разворачиваясь, чтобы оставить Голубков наедине, но возглас девушки меня останавливает. «Подожди, не уходи!» «А ты отпусти уже меня, наконец! Все кости сейчас раздавишь!» Обращается она к Логану, и тот освобождает ее из чересчур цепких объятий. «Ты ничего не хочешь рассказать мне, Логан?» — спрашивает, указывая на меня. «Ах, да! Знакомься, это Диана!» «Имя я уже выяснила!» «А вот я до сих пор даже имени ее не знаю!» «Диана, та самая девушка, которой нужна была квартира, но так как ты свою уже сдала, а все отели в городе забиты из-за фестиваля, она временно живет у меня». «Понятненько», — задумчиво поджимает губы в то время, как мне ничего не понятненько. «Это Мия», — с улыбкой произносит Логан. «Моя младшая сестра». Черт, сестра? Вот же, блин. Серьезно? «Вот я дура». Подумала, что это очередная Ребекка... И так некрасиво с ней разговаривала. И кто меня только за язык тянул. И вообще, даже если бы здесь появилась какая-то женщина Логана, я не имела бы никакого права что-то вякать. Я здесь временно гость, а не хозяйка. И уж точно не девушка Логана, у которой были бы причины злиться и ревновать его. Простите меня, Мия, я была незаслуженно груба с вами. «Груба? Ты?» — удивляется Логан. «Да, я...» «Нет, нет, она ничего такого не сделала», — перебивает меня Мия, расплываясь в дружелюбной улыбке. «Просто защищала дом от ворвавшейся сюда незнакомки». «Прямо-таки защищала?» — усмехается Логан. «Да, думаю, пришел бы ты минуты позже, застал бы потрясающую картину, как меня за волосы тащат по полу в сторону выхода». «Нет, что вы, я никогда бы так не поступила. Я просто не поняла, кто вы и почему здесь находитесь. Вот и отреагировала не совсем так, как должна была». Зволнованно объясняясь, ощущая на себе сосредоточенный взгляд Логана. «Да все ты правильно сделала!» — отмахивается Миа. «Свою территорию нужно защищать!» «Нет, вы ошибаетесь, это не моя...» «Ради бога, не выкай мне!» Опять перебивает меня девушка, которая в раз перестала казаться столь раздражающей. «Я сразу начинаю чувствовать себя старой!» «Простите, больше не буду!» Нервно сцепив пальцы в замок, извиняюсь я, а Мия недолго разглядывает меня и начинает смеяться. «Такая вежливая милашка. Не могу просто. Она мне нравится», — говорит Мия брату, а Логан переводит пронзительный взгляд на меня, покрываемое лицо еще более обильным румянцем. И с усмешкой отвечает, «Ага, мне тоже». «Ты не собираешься идти на Спрингфест? Ну, сегодня же финальная ночь фестиваля. Там будут выступать все самые крутые певцы, группы, диджеи. Такой нельзя пропустить!» Возмущается Ми во время завтрака, который я быстренько приготовила. «Мы каждый год туда ходим. Тебе не надоело?» Морщись, отвечает Логан. Звонкий голос сестры явно напрягает его нервную систему. Утро же. Но Ми это параллельно. Что значит «надоело»? Мы каждый год отмечаем Новый год. День Благодарения, Хэллоуин и 4 июля. Но нам же не надоедает. Вот и с фестивалем также. И в этом году мы тоже пойдем. Даже слышать не хочу никаких отмазок. Я не купил билеты, и они стопудово уже давно распроданы. Пф! подумаешь, проблема. У меня есть один лишний. И чтобы достать еще, ты можешь позвонить своему другу Марку. И дело в шляпе. Он в этом году тоже будет выступать там. «Конечно! Я же сказала! Сегодня будут выступать все самые самые А Марк такой! Он не может пропустить выступление на одном из крупнейших музыкальных фестивалей! И ты тоже, Логан! Вы с диана пойдёте!» Приказывает Мия и смотрит на меня, ожидая поддержки, но я лишь неопределенно пожимаю плечами, не думаю, что имею право что-то решать в данной ситуации. Хотя, честно, не отказалась бы побывать на легендарном «Спрингвест». «Мия, я понимаю, что у тебя вечно шилы в заднице, но лично я не хочу туда идти», — Твердо произносит Логан. «Почему вместо меня ты не тащишь туда своего жениха? Он уехал в командировку, иначе бы Колин с удовольствием пошел. «А я не хочу туда идти». «Но почему?» «А то ты не знаешь. Я же не могу потусить по-спокойному, а значит, завтра буду не в состоянии встать с постели. Так в этом же и вся прелесть. Не вижу ничего прелестного в адском похмелье». Я не про похмелье, а про то, что ты, мой любимый братик, умеешь отрываться на всю катушку. Без тебя нам там будет очень скучно». «Кому вам?» «Как кому?» «Мне и Диане. Она пойдет со мной. Не так ли? Ты же хочешь пойти?» Интересуется Мия надежды в глазах, чем ставит меня в неловкое положение. «Ну, не знаю». «Неопределенно отвечаю». «Все ты знаешь. Хочешь или нет?» «Да, наверное». «Да или наверное?» «Да, хочу. Я никогда там не бывала». «Ничего себе! Ты жила в Спрингфилде и никогда не посещала Спрингфилд?» Киваю. «Это как так-то?» Опять пожимаю плечами, не желая посвящать Мию в мои непростые отношения с Оливером, которому никогда не нравилось это сборище алкашей, наркоманов и безмозглых тусовщиков. «Слышал, Логан, она ни разу там не была. Мы, конечно, можем пойти с Дианой вдвоем, но неужели ты сможешь спокойно сидеть дома, зная, что мы там одни?» Сам же знаешь, на фестивале бывает много придурков. С нами может произойти что угодно. После этих слов Мии я замечаю, как Логан сильнее сжимает чашку в руках, бросая на меня раздраженный взгляд. Не хочу задумываться, что именно он означает. Так же, как и его недавняя реплика о том, что я ему нравлюсь. Ощутив, как от продолжительного прицела Логана мой пульс стремительно повышается, я перевожу взгляд на Мию. Она же, в свою очередь, буравит брата выжидающим взглядом до тех пор, пока Логан сокрушенно не вздыхает. «Ладно, я позвоню Марку», — Сдается он, и Мия радостно подскакивает, начиная хлопать в ладоши, словно маленькая девочка. На деле же ей около тридцати. «Отлично, братик! Я в тебе даже не сомневалась!» Подбегает к нему и смачно целует в щёку. «А то придумал, торчать дома, пока полстраны тусуется!» «Нет уж, такой ерундой будешь заниматься, когда тебе стукнет семьдесят, не раньше!» «Я так долго не проживу, если продолжу постоянно так тусоваться!» Проживешь. Куда ты денешься? Ясно улыбается Миа, заряжая и меня своим позитивом. Возвращается к своему стулу, плюхается на него и кладет в рот ложку десерта на основе греческого йогурта и пюре из манго, который я вчера приготовила для рекламы. «Иисус, это рай. Я не знаю, что за наркоту ты туда добавила Диана, но ты довела мой желудок до оргазма. Я готова есть это вечно. Радостно улыбаясь, отпивая кофе. Мы продолжаем завтракать под веселые разговоры, а я не прекращаю рассматривать Мию и Логана. Они очень похожи. Даже странно, что я сразу не догадалась, что они родственники. У них одинаковые глаза, нос, губы и милая ямочка на правой щечке. У Мии волосы светлее, чем у Логана, и имеют золотистый оттенок. Она тоже высокая. Не два метра, конечно, но около метра восьмидесяти в ней точно есть. Однако она не кажется здоровой и застроенной фигурой красивых длинных ног. Эх, мне бы такие. А ещё я хотела бы себе такую сестру, как Мия. Невооруженным глазом видно, насколько они слоганом близки и любят друг друга. Смотреть на них вместе — сплошное удовольствие. «Ну так что? Составишь мне компанию, Диана!» Голос Мии вытягивает меня из размышлений. Я задумалась настолько, что прослушала часть их диалога. «Куда?» «Во, даёт! Кто-то явно еще не проснулся! Давай, выпей ещё одну чашку кофе и поедем в салон красоты!» У меня с подругой сегодня запись к нескольким мастерам, но она слегла с гриппом, поэтому не перушки со мной начищать не поедет, ни на Спрингвест. Одной весь день торчать в салоне мне неохота. Так что, составишь мне компанию?» С улыбкой переспрашивает Мия, а я... И я собираюсь уже сказать ей радостное и твёрдое «да», ведь мне как раз очень нужно почистить перушки. но вовремя вспоминаю, что у меня пока нет лишних средств, чтобы побаловать себя. «Она пойдет с тобой», — вместо меня отвечает Логан. Его сестра радуется, а я стреляю в него растерянным взглядом. «Но ну, ты же знаешь, что я не могу. У меня нет». «Есть. Я дам тебе свою карту». «Нет, я не возьму». Категорично отрезая, но на Логана мой ответ не производит никакого эффекта. «Не возьмешь ты, возьмет Мия и оплатит все, что нужно». «Но, ну, Логан...» «Первое правило в общении с мужчинами». Голосом учителя перебивает меня Мия. «Если мужик даёт деньги, ты ни в коем случае не сопротивляешься, а молча берёшь их и тратишь. Усекла!» Смотрит на меня в ожидании ответа, приподняв одну бровь, отчего ещё больше начинает быть похоже на Логана, как внешне, так и по манере общения. Ещё одна любительница правил нашлась. Я усмехаюсь. «Я знаю, но не думаю, что в нашем слоганном случае это уместно. Именно поэтому иногда полезно не думать, а просто брать, что дают. Как у все просто. И Логан, походу, тоже не видит никакой проблемы. Одно и мне кажется неправильным позволять ему оплачивать за меня, что бы то ни было. Он ведь и так дал мне деньги на покупку базовых вещей и продолжает давать на продукты. Однако я и слова не успеваю больше возразить. Мое затянувшееся молчание Мея воспринимает как согласие. «Вот отличненько!» Она звонко хлопает по столу ладонями. «Пей кофе, иду и одеваться!» «А ты?» Обращается к Логану. «Звони Марку». «Другим своим друганам. И жди нас, Дианы, у главного входа в Спрингфест. Все вечера. Думаю, к этому времени мы уже освободимся». «К семи? Сейчас еще даже одиннадцати нет. Вы что, весь день собрались торчать в салоне?» «А чему ты удивляешься? Это вам, мужчинам, нужно всего-то сходить в душ, да лицо побрить, и вы красавцы. А с нами все сложнее. Быть женщиной — тяжкий труд, милый мой». А быть красивой и ухоженной женщиной — еще и муторный, энергозатратный и дорогостоящий труд. Так что давай обещанную карточку. И пока мы будем наводить красоту, готовь свою старческую печень к вечеру. Уверена, сегодня будет весело. Логан закатывает глаза, но добродушно улыбается сестре. И я тоже растягиваю губы в улыбке. широкой искренне, олицетворяющей волнующее предвкушение грядущего веселья.